В поисках пропитания. Огромная фиолетовая шишка, размером со средний автомобиль, со свистом пронеслась мимо, с жутким треском разрывая массовые скопления мелких веток и листьев. Где-то внизу голка ухнула, и дерево недовольно загудело. Вжавшись в вертикально торчавший отросток, Сергей проводил глазами это явление. «Да», — подумал он, — «в этом мире для него, по всей видимости, будет много еще неожиданностей». Вот уже около часа он осторожно бродил по этой огромной, как автострада, ветке, не в силах даже представить, каково же тогда само дерево. И за это время ни неба, ни земли он так и не увидел, и даже не представлял, как высоко он находится над поверхностью планеты, и насколько высоко распространяется крона. И пока попытка выйти на край ветки не увенчалась успехом, она часто разветвлялась, и Сергей все время выбирал крайний правый путь, чтобы не заблудиться и когда, став тонкой, ветка изрядно провисла под его тяжестью, все равно со всех сторон его окружала сплошная растительность. Сергей вернулся к ближайшей развилке, продолжая свое методическое обследование. Раздвигая руками густые заросли из мелких цветков и листочков, он осторожно пробирался по новому ответвлению. Главная опасность, как он уже понял, это не заметить в сплошной густой листве край ветки и оступиться. Ведь совершенно неизвестно, что там ожидает внизу за плотными зарослями и большая ли здесь высота. В принципе, этот мир мало чем отличался от земного. Вот только листья обладали странной особенностью рассеивать свет, и поэтому даже в самых густых зарослях темно не было. Да и ночи здесь отсутствовали совершенно, что вело к полной потере чувства времени. Когда захотел, тогда и спи. А это, в свою очередь, нарушало весь жизненный цикл земного организма, Время приема пищи, время сна — ничего уже не совпадало. Тщательно выискивая щели в шероховатой поверхности дерева и выбирая ветки потолще, он медленно продирался сквозь листву. Видимость была от силы на полметра. «Интересно», — вяло думал он, — то и дело прислушиваясь к себе. Тело все еще болело, но уже не так сильно, хотя движения все еще причиняли боль. «Должна же эта ветка когда-нибудь закончиться?» Легкое, неуловимое движение справа заставило его мгновенно замереть. Неизвестно ведь, как могут выглядеть местные хищники и насколько они опасны. Но ближайшие к нему листья и ветки оставались совершенно неподвижными. Впрочем, при такой-то видимости подкрасться в этом мире не составляло большого труда. Немного помедлив, Сергей осторожно продолжил свой путь. Решив, что еще метров десять и уже пора будет возвращаться, телу требовался длительный отдых. И когда ветка под ним стала уже тревожно прогибаться, густая чаша листвы вдруг резко обрывалась, явно обрезанной чудовищной молнией, и он, покачнувшись, крепко хватился за ближайший отросток. Прямо перед ним, метрах в двухстах, закрываемой густой кроной, возвышалось соседнее дерево, а под ногами, где-то совсем глубоко внизу, виднелись совершенно немыслимые по размеру листья, самое большое из которых было с приличный стадион. От неожиданности он присвистнул. «И как это я не свалился с такой высоты в первое время, когда корчился на ветке?» — подумал он, слегка холодея. Сергей посмотрел наверх и обомлел еще больше. Прямо над ним, метрах в тридцати, нависло странное сооружение, явно искусственного происхождения, закрывая собой фактически всю видимую верхнюю часть. А по краям снова густые заросли. Так что какого цвета здесь небо, он так и не узнал. Но сейчас это его совсем не волновало. Не отрываясь, он смотрел на эту замысловатую конструкцию, силясь разглядеть хоть какое-нибудь движение на ее поверхности, созданное из сложного переплетения каких-то вытянутых длинных элементов. Больше всего его занимало одно — кто ее создал, для чего и есть ли в ней обитатели. И в этот момент он увидел Дриаду. Насколько он помнил, именно так в греческой мифологии назывались лесные нимфы. Опершись на локоть, она небрежно полулежала лежала на ближайшей к нему ветке — слишком тонкой, чтобы выдержать ее тяжесть. И ее тело и миниатюрная набедренная повязка из мелких цветков и листьев настолько слились с окружающей природой, что если бы не ее лицо, не тонкие руки и ноги и не пушистая копна светлых волос, он мог бы решить, что она ему почудилась. Да и сейчас он не был уверен твердо в том, что видит перед собой живое существо. Ведь ее лицо могло быть только что распустившимся цветком, а ее руки и ноги золотистыми просветами в листве, а волосы, зацепившимся за тонкий сучок пухом в изобилии летавшем в этом мире. Некоторое время он не шевелился и смотрел на это невероятное видение. Мысленно он предполагал, что в этом мире он не мог быть одинок, ведь кто-то же поил его все эти дни, пока он бредил или был без сознания, и пока его организм боролся с последствиями пыток Давара. Он немного передвинулся назад в заросли, чувствуя себя без одежды совершенно неловко. Впрочем, дриада тоже была обнажена, хотя на ней было какое-то подобие одежды, из легких и тонких листьев. А вот он не удосужился себе сделать что-либо подобное, считая себя чуть ли не единственным человеком на этой планете. Не отрываясь, они молча смотрели друг на друга. — Добрый день! — наконец произнес Сергей, пугаясь собственного хриплого голоса, так не кстати прозвучавшего в этом зеленом безмолвии. Отцепившись от коры, он поднял правую руку в легком приветствии, и дряда вдруг неожиданно угасла, растворяясь в окружающей природе. И вот ее уже совсем не стало, и даже ветка не качнулась. Видение мелькнуло и исчезло. Остался лишь слабый намек на контуры тела, вспышку красок, волшебная вал лица. И вслед за растаявшим образом постепенно растаяла и его уверенность в том, что он видел. Сергей долго смотрел на то место, не зная, как отнестись к только что в виденному, и что в связи с этим нужно предпринять. Развесить на листве какие-нибудь оригинальные знаки, привлекающие внимание. Выложить из цветов теорему Пифагора. Броситься искать какие-нибудь поселения. Но как здесь вообще можно перебираться на другие, такие же толстые ветки или спуститься на землю? Ведь ничего же совершенно не видно, в том числе и этих других веток, не говоря уже о такой, притягательной в этих условиях земле. Внезапно чья-то гигантская тень накрыла его. От неожиданности Сергей инстинктивно попытался спрятаться в Листвевские глаза. Прямо над ним сидела огромная бабочка с легким розовым рисунком на крыльях. Вяло шевеля большими мохнатыми лапами, она грустно смотрела на него своими черными, выпуклыми глазами, и от этого взгляда ему вдруг стало жутко. «Не будем пока выяснять, чем питаются местные бабочки», — подумал он, «на всякий случай скрываясь поглубже в зарослях. Мало ли что». И он отправился в обратный путь. На сегодня впечатлений и нагрузок, пожалуй, было уже многовато. Выбравшись на твердую ветвь, он кое-как сделал себе что-то вроде набедренной повязки, используя опавшие листья и мелкие цветки. Сорвать свежие было неимоверно трудно, да и жалко. Остановился у грозди диковинных плодов, ощущая, как заныл желудок от голода. Но надо соблюдать элементарную осторожность. Огромные, бросающиеся в глаза ярко-красные ягоды он на всякий случай отмел сразу ведь красный цвет всегда был в природе цветом опасности. Потрогал руками желтоватые гладкие, твердые, зубами не укусишь. Зато коричневатые с черными пятнышками были на ощупь мягкими и вполне возможно, что и спелыми. Он немного откусил для пробы, надо же как-то изучать этот мир. Ведь неизвестно, надолго ли он здесь задержится. Возможно, что и навсегда. Сладкая, вязкая мякоть не вызывала отвращения, Больше пробовать он не стал, решив дождаться реакции желудка на эту пищу, и захватив с собой большую охапку застрявшего в ветвях пуха, доковылял до своего импровизированного жилища. Устало забрался внутрь, ощущая, как здесь внутри листа было все же тепло и уютно. Уплотнил пух, смягчив свое ложе, лег. Боль, усилившаяся после такой затяжной прогулки, сейчас потихоньку отпускала. Он отсканировал себя более внимательно и поразился. Так много все-таки у него было внутренних повреждений. И восстановительные силы организма также разрушены, так что придется только ждать, да потихоньку правильно распределять оставшиеся силы на те или иные участки тела. Снаружи что-то тихо прошелестело. Кто-то неизвестный осторожно прошел мимо, задержался на секунду перед его жилищем и ушел дальше, хрустя валяющейся шелухой. Но Сергей не обратил на это внимания, расслабляясь и погружаясь в целительный, как он сильно надеялся, и такой необходимый сейчас сон.